Глава 19 Дворец с прибытием послов не стал многолюднее, или так казалось из-за того, что мы находились на нежилом ярусе, но и в покоях княгини не прибавилась охраны. Девушки из свиты встретили нас у дверей, и я прошла с ними. Нел остался в коридоре. Миала смотрела визор, новостной канал, и я получила ответы на половину своих вопросов, едва вошла в комнату. У пирса красовалась серо-стальная красавица Белинда, яхта дяди Бриша. Собственно, можно было разворачиваться и возвращаться в комнату. Мои худшие опасения оправдались. Льен толиан Легир служил лишь прикрытием. Берган поручил переговоры единственному человеку, которому доверял безгранично. «Юлика?» — княгиня повернула ко мне свое одухотворенное лицо. «Как это сказать?» Забормотала она на диалекте. «Правильно. Нет. Хорошо ты прийти. Я тебя искать. Светлые духи, какой ужасный язык. Я тебе дарить камень». Светлого дня лоумиала. Я низко поклонилась, затем подошла ближе, взяла мягкую белую руку княгини и поцеловала. Древний жест признательности. «Спасибо вам за все. Вы замечательная мать». Она опешила. И от моих слов, и от того, что я говорила на диалекте. Также с главы второй службы прибыли профессор Андер Ренир, двоюродный брат императора Бергана, глава третьей службы Бришар Вилон, Стауш Керан, Герас Аргош. Диктор старательно выговаривал сложные для островитяна имена. Дальше я не слушала. Развернулась и пошла назад. «Мало мне дяди, еще и Андер!» «Юлика!» — растерянно окликнула меня княгиня. С трудом заставила себя не оборачиваться. И не бежать. Спокойнее, Юля, спокойнее. Нужно всего лишь дойти до лифта, спуститься вниз и запереться в комнате. Чёрт, зачем я вообще выходила? Знала бы, что всю интересующую меня информацию так любезно озвучат в новостях, включила бы визор в спальне. Хотя чтобы это изменило? Шэн все равно заметит сходство. Теперь уж точно. Двери распахнулись в тот момент, когда я была в паре ярдов от них. Князь, Ильен Легир шли впереди. За ними следовали два незнакомых водника — Майра, Андер и дядя. Все чрезвычайно довольные. При виде меня князь нахмурился. Легир изумленно охнул, Майра оглянулся, и вся компания остановилась. Я в полной мере ощутила, что означает «оцепенеть». Ноги буквально приросли к полу. Сердце предательски билось с такой силой, что стук отдавался в ушах. Льена. — начал князь. — Простите невесту моего младшего сына. — Что? — удивленно перебил Андер. — Невеста? а Аберган знает? Когда вы успели получить его согласие? — Вот это я понимаю сюрприз, — рассмеялся Легир. — Князь Алвио, так с этого надо было начинать. Вы благородный человек, раз не воспользовались такими рычагами давления. Я встретилась взглядом с Майра. Будущий князь Сайо ухмылялся. Мне же было не до смеха. В довершение моего позора ожил дядя. «Юли!» — он буквально раздвинул спутников и рванулся, чтобы обнять меня. «Лиены, что происходит?» — грозно спросил Алвио. «Вы знакомы с Лиеной Юликой дигиш «С Юликой дигиш нет», — отозвался Андер. «Я знаю Юлиану Вилон, проправнучку Алонса Великого, вторая ветвь императорского рода, отказавшаяся от престола наследия». Так что, Лоу Альвео, разрешение на брак получать все же придется, Хотя в свете наших договоренностей, думаю, это простая формальность. Конечно, лучше бы это был ваш старший сын. От стыда я не знала, куда деть глаза. В результате уткнулась дядя в грудь. «Мой старший сын женат», — буркнул князь, и вдруг рявкнул. «Где Иршин? «Здесь». Шен прошел мимо меня и остановился рядом с отцом. «Твоя невеста императорской крови». С облегчением выдохнул Алвио. «Лиены, я так понимаю, вы не против брака?» «Я приехал специально, чтобы предложить вашему сыну свою дочь, Лиолену Ренир», церемонно произнес Андер. «Но раз ваш старший сын женат, так даже лучше. Юлиана Вилон хоть и не имеет прав на трон, такая же троюродная сестра Бергана, как и Лиолена. Это большая честь, князь Алвио». «Лиены», — сухо сказала дядя. «Если вы не заметили, то Юли чем-то огорчена. Прежде чем устраивать ее брак, позвольте мне получить подтверждение, что она сама выбрала себе мужа». Шен смотрел на меня с веселым отчаянием. «Сама». Самым сложным было первое слово. Дальше стало легче. «Лоу Альвио, Лоу Майра, простите, что скрыла правду. Пока между нашими странами не был заключен мир, заложница императорской крови перевес в переговорах. «У меня ты прощения не просишь?» — зло сощурился Шен. Иршин, Юлика», — встрял Майра, — «вам следует обсудить все наедине». «Это точно», — Шен взял мою руку и потащил к выходу. Я еле поспевала за ним. В спальне он не просто закрыл дверь, но и привалился к ней спиной, словно боялся, что я сбегу. «Всевышнего ради Юли, скажи, что твое родство с Императором — последнее, что я о тебе не знал». — выпалил Шен. «Нет». Сердце сжалось в крошечный комочек. Шаг в пропасть, откуда не будет возврата. «Что значит нет, Юли?» «Сядь», — попросила я. и «Я сяду. Мне нужно многое тебе рассказать, Шен. Начиная с того, что я с самого начала тебя обманывала». «Ничего, постою». Он скрестил руки на груди. Потребовалось пара минут, чтобы собраться с мыслями. Я села на край кровати, И тихо заговорила. «Не было предательства императора. Мой отец был агентом третьей службы. Скромная должность служила прикрытием. Но знали об этом лишь три человека — император Валсар, мой дядя Бришар Вилон и сам отец. Даже мама не подозревала. Папа не хотел втягивать ее в политические игры». «Так ты Юлика Кадигиш или Юлиана Вилон?» перебил Шен. «Юлиана Вилон». «Документы на Юлику Дегиш сделал мне дядя. Дегиш — фамилия мамы. Папа пользовался ей, чтобы не выдавать свое происхождение». «И ты на самом деле праправнучка Алонса?» У Алонса Великого было два сына. Старший, Делиан Ренир, унаследовал трон. Младший, Керан, отказался от престола наследия и взял фамилию Велон. В империи нет титулов, но все знают, кто такие Велоны. «Мой дед, Тириш, слишком этим кичился, настолько, что его старший сын, женившийся на простой девушке, рассорился с ним и ушел из дома». «То есть здесь ты не соврала? Твой отец, правнук императора, порвал с семьей из-за любви? Ты же не побрезговал незнатной имперкой? Чем он хуже? Продолжай». Кроме Тириша, в семье были и другие родственники. Император Валсар разыскал отца и восстановил отношения. Подросо младший брат папы, Бришар Велон. Кому из них пришла в голову идея, что якобы опальный родственник императора прекрасная кандидатура для проверки на лояльность, я не знаю. Дядя считает, что мой папа предложил это сам. Отец был патриотом, благоговел перед Алонсом Великим и считал высшей честью служить государству. В итоге Робер Велон стал Робером Дегиш, работал в окружении Валсара и раскрыл четыре заговора против императора. Его награды хранятся у дяди, а весьма значительное состояние на счету, открытом на мое имя. Вы жили в крошечном домике, были стеснены в средствах, и все это ради маскировки? Счастье не в деньгах, Шен. Родители были по-настоящему счастливы до того дня, как папа закрыл собой Бергана. Это тоже не ложь. Мой папа-герой, о таком я не смогла бы солгать. Но тогда тайно велось следствие, нельзя было раскрывать правду. Волсар связался с дядей, дядя примчался с архипелага и опоздал на полдня. Мама уже умерла, уверенная, что император подлец, потому что предал собственного двоюродного брата. «А ты знала, кто ты?» «Нет, о папиных родственниках упоминать было не принято. Дядя рассказал мне все, представил императору». Валсар говорил о моем отце со слезами на глазах. Бриш предложил переехать к нему в Гроссор, хотел удочерить. «Тогда почему канцелярская крыса?» — вскинулся шэн «Потому что я хотела отомстить. Не императору. Тем, кто стрелял в девятилетнего Бергана, в ребенка. Потому что те, кто стремится к власти любой ценой, клюнут на обиженную двенадцатилетнюю девочку. Ведь детьми так легко вертеть». Так легко вырастить послушную императрицу и через нее управлять страной. Я потребовала от дяди, именно потребовала Шен, оставить все как есть. Крошечный домик, старую Инга и небольшую пенсию от государства. И это сработало? Да. Спустя месяц на меня вышли организаторы заговора. Я притворялась до тех пор, пока не собрала достаточно доказательств. Тогда их всех арестовали в том числе и того человека, что вложил оружие в руки убийцы моего отца. Это было мое первое дело. Первое? Мне хотелось быть полезной, Шен. Не просто девицей императорской крови, чья судьба — политический брак, а приносить пользу Киргару. Я агент третьей службы, как мой отец и мой дядя. Волсар был против, но я настояла. Тихая, неприметная, незаметная девочка, потом девушка. Два десятка успешных дел. Понятно, что ничего особо опасного мне не поручали. все таки императорский род. Однако мне есть чем гордиться. В университете я раскрыла группу, занимающуюся изготовлением биологического оружия. На архипелаге я подобралась к преступнику, 15 лет скрывающемуся от правосудия. У меня есть личные награды, и оставленное отцом состояние увеличилось вдвое. «Ты просто авантюристка по натуре». Наверное, мне нравилось то, чем я занимаюсь. Были и минусы. Одиночество, отсутствие друзей, необходимость постоянно контролировать себя, непривлекательная внешность. Кстати, почему ты не замечал, как я похожа на Бергана? И Майра, и Нуара сразу увидели сходство. Я смотрел на тебя не глазами. Пальцы сжались сами собой. Продолжай, Юли. Переходи к главному. Ты же не просто так начала издали. «Ты вообще ничего не делаешь просто так». Полтора месяца назад оскорбленный Берган послал военные корабли к островам, и на Киргар обрушились снежные бури. Сначала это сочли совпадением, затем встревожились. В Империи проводят исследования по управлению климатом, есть положительные результаты. Взбесившаяся погода очень походила на направленную акцию. Но уязвленный Берган и слышать ничего не хотел. Никаких переговоров. Тогда третья служба тайно разработала операцию. Нужны были пленные, не настолько высокопоставленные, чтобы их похищение вызвало бурю протеста, но и не из рядовых. Из островов выбрали сай -О, как самый крупный и активный. Для видимости обстреляли берег. Захватить удалось лишь несколько островитян, и в их числе одного мелкого командира — как тогда думали. Этот командир дался слишком дорого. Из десяти агентов трое погибли. Он их задушил». Шен кусал губы. «Эти агенты были твоими друзьями?» «Нерит, Люкер и Дорош. Мы вместе работали. Не друзья, но соратники. Жертвы неизбежны, Шен. Каждый агент понимает, что рискует жизнью». «Продолжай», — приказал он. Допросы ничего не дали. Пленные молчали. Или ничего не знали, или настолько тщательно хранили тайну. После того, как один из них перегрыз себе вены, стало ясно, что так ничего не добиться. «И вы придумали план». Голос Шена сорвался. Он глубоко вздохнул. «Сначала довести меня до скотского состояния, затем случайно спасти и в благодарность услышать все секреты островов». Наивно, но сработало. А я так удивлялся, почему в гуманной империи вдруг вспомнили о цепях и кнуте. Добрая сострадательная Льена? Ни черта не добрая и не сострадательная. Что ж ты на этот раз так плохо притворялась? Ты же привыкла играть. Потому что я была против этого плана. Потому что не знала, что островитянина будут морить голодом и бить кнутом. Я никогда не забуду твои глаза там, на рынке. «Но ты все знала». «Да». Отпираться было глупо, как и глупо надеяться, что он простит. Все изначально пошло не по плану, Шэн. Я слишком быстро поняла, что ты непростой островитянин. А сайо почти ничего не известно, но благородство накапливается с кровью. Сделка, которую я предложила, была честной, и я ее условия выполнила. Отвезла тебя на архипелаг и отпустила». «Дальше ты действовал сам». Он молчал. Сжатые губы превратились в тонкую линию. «Шен?» «Уезжай», — выплюнул он. Подошёл к шкафу и откуда-то из глубины достал мой паспорт и вифон. «Посольство отплывает через два часа. Постарайся не попадаться мне на глаза». Очень хотелось броситься к нему, обнять и попросить прощения. «Убирайся в свою империю». «Даже имя мое не смей произносить, поняла? Андер предлагает мне в жены свою дочь. Вот на ней я и женюсь. Отец будет в восторге». «Желаю счастья», — вспыхнула я. «Беги, обрадуй его». От сильнейшего хлопка дверь хрустнула и повисла на одной петле.